Глава двадцать первая. Елизавета. Мало просто придумать хороший план. Нужно иметь смелость и желание, чтобы воплотить его в жизнь. После трудового дня в компании НАТО я отправилась вместе с ней в недорогое кафе. По сути, в простую столовую. Просто потому, что модные ресторанчики не по карману не только мне. Увы, теперь они и НАТО стали не по карману. Вот такая несправедливая штука жизнь, всплакнула любовница моего мужа. Она испытывала муки выбора между морковным салатом и винегретом. Выбрала винегрет, но старательно отодвигала в сторону горошек. Винегрет и компот. Хлеб НАТО брать не стало Мы выбрали дальний столик, принялись ужинать, делясь деталями. Картина дополнялась, обрастала новыми подробностями. На ум мне пришла ещё кое-какая мысль, и я настороженно посмотрела на девушку. Странно, после ближайшего знакомства я не воспринимала её как соперницу. Скорее, как товарку по несчастью. «Что?» — поинтересовалась она. «У меня губы стали красные, и от свёклы сок размазался по лицу, да?» «Нет, я просто думаю кое о чём». Признаться, эта здравая мысль пришла мне в голову только сегодня. Только сейчас, если быть точной. Надо было позаботиться об этом раньше, но что есть, то есть. «Так что?» — говори, — потребовала Ната. «Думаю, не кинешь ли ты меня? Вот что!» — призналась я. «Боже, конечно, НАТО может меня кинуть, доест порцию столовского винегрета и решит, что такая жизнь не по ней, наплачется Иси в жилетку, все мои планы раскроет или отправится на поиски другого папика, что тоже вероятно». «Я думаю о том же», — холодно сказала она. «Смотрю я на тебя и думаю, не сливаешь ли ты меня, подруга?» «Вот-вот, я знаю, что мы будем делать», — заявила она, нырнула в сумочку и... Щёлк! На моей левой руке оказались наручники в розовой меховой опушке. Второй браслет. Ната защёлкнула на своей руке и с довольным видом подняла наши руки. «Теперь ты никуда от меня не денешься и не кинешь». «Ты что, совсем куку -ку, да? Отстёгивай. Я просто имела в виду, что надо держаться вместе. И всё. Знаю я вас, жёнушек. На всё готовы, чтобы избавиться от молодой красивой соперницы. Отвернусь хотя бы на секунду, и всё. Ты меня сольёшь. Теперь не выйдет». — пригрозила Ната. — Отстёгивай, дурочка, на нас люди косятся. — А ты меньше думай о них, — заявила Ната. — думая о себе. — Теперь что, и в туалет ходить вместе? — Я отвернусь, если что. — О, связалась же я с тобой. Надо было с другой соперницей сдружиться. — Так почему же ты не сдружилась? — съехидничала Ната. — Потому что у неё ребёнок, и она точно с Игорем заодно. А другой, якобы жене, я вообще только от тебя узнала. «Так, отстёгивай, встретимся завтра, поедем в полицию, будем на связи». «Ключей нет», — сладко улыбнулась Ната. «Остались в другой сумочке, а сумочка осталась в квартире. И пока я с тобой полы драйла, вышел срок моей аренды, понимаешь?» «Нет». «Очень просто. Сегодня крайний срок. Думаешь, я просто так на Исю разозлилась?» «Нет, подруга. Он за следующий месяц квартиру мне не оплатил. Нужно было до двух часов дня съехать. Иначе всё». — развела руками. Электронный ключ «Доступ» аннулируется. «И не войдёшь?» — ахнула я. «Скажу тебе даже больше, и не заберёшь ничего из этой квартиры. А там у меня шикарный гардероб и две новые шубки», — добавила я с сарказмом. «Угу, отстой», — протянула она. «И жить мне негде», — посмотрела на меня. «У тебя подруг нет, что ли? Родственников?» «Родственники в провинции. Подруги?» «Так, одно слово. Будут рады, что я опустилась на дно и сделают вид, что заняты. Поехали к тебе, что ли?» Рассудила она. «Здрасте, приехали. Я вообще в мотеле дешёвым номер снимаю спать в одной постели с любовницей своего мужа не планировала. А я на всё была готова, лишь бы только кайфового мужика зацепить. И что, где мы все?» «Ты не готова. Я на всё готова. Разницы никакой. Мы в жопе». Удивительно здравая мысль в её исполнении. Пришлось ехать в мотель. Остаток вечера провели в мотеле, отшлифовывая план. Плюс на будущей неделе мне надо было выйти на подработку, о которой договорилась с Вазгеном. Оплата сдельная, деньги сразу же после окончания работы. Несколько напряжённых дней съёмок. Я с нетерпением ждала шанса вновь влиться в прежнюю работу. Надо бы разобраться с Игорем до наступления этого момента. И надо. «Боже, она мне вообще не нужна, но прицепилась же!» Позвонила сестра. «Лиза!» — выдохнула Оля. По одной интонации сестры я поняла, что дело запахло жареным. В груди поплохело. «Ставь на громкую!» — потребовала Ната. Ох, и не доверяла она мне. Но и я ей тоже, к слову говоря. «Привет, Оль, что случилось? Говори!» — потребовала я. «Мне кажется, Лиза, что Игорь всё знает!» — выдохнула Оля. Я похолодела, сердце подкатило к горлу, забившись там очень громко. «Лиза?» — позвала сестра. «Лиза, ты меня слушаешь?» «Да». Выдохнула. «Слушаю. Говори, с чего ты это взяла?» «Сегодня Игорь позвонил». Начала объяснять оля Мы за городом были, на даче, и уже по голосу стало всё ясно. Он спрашивал о тебе таким тоном, будто понял, что мы ему соврали про больницу и всё-всё-всё. Плюс обе мои макаки были рядом». В общем, спалились. Так, ясно. Боже, как пульс участился. Я обмахнулась блокнотом, в который всё записывала. В жар бросила. «Что ещё?» «Тебя искал», — добавила сестра. «Сказал, что у него к тебе есть очень серьёзный разговор. Бумаги какие-то подписать. Я была вынуждена сказать, что не знаю, где ты». Об остальном промолчала? «Конечно», — заверила меня сестра. Я сказала ему только то, что не знаю, где ты. Об остальном я могила. Спасибо, что предупредила. Я положила телефон на место. «Говори», — потребовала Ната. «Кажется, Игорь кое-что заподозрил». С нервным смехом ответила я. Боже, конечно, он заподозрил. Я ему на груди написала «Развод, козёл». Теперь он точно засуетился. И что делать? Завтра с утра в полицию, а вечером собираем всех. Действуем по плану. Времени в обрез, пока он еще что-нибудь не придумал. И тут раздался звонок. Любимый муж плюс сердечко.